Издательство Эксмо. Фрэнк Краке. Последний свидетель. История человека, пережившего три концлагеря и крупнейшее кораблекрушение Второй мировой. Посвящается Джо. Пролог. Залив Любика. Германия 3 мая 1945 года Истребители появились с юга. Фосфорные бомбы и ракеты обрушились на огромный океанский лайнер Кап Аркона, перевозивший 5000 узников концлагерей. Корабль мгновенно превратился в огненный ад. Немецкие зенитки не могли отразить атаку. Треск пулеметов и беспрерывные взрывы дополняли картину безумия. Истощенные узники тщетно пытались найти укрытие. Виму нужно было действовать быстро. Он огляделся вокруг. Роскошный бальный зал был завален трупами и частями тел. Капающая кровь пятнала, белоснежные панели и богато украшенные потолки. Повсюду метались солдаты. Мертвецки, пьяные, охваченные слепой паникой, они стреляли во все, что движется. Вим скорчился под столом и заставил себя мыслить трезво. Через несколько минут тайфуны исчезли так же быстро, как появились, и вокруг воцарилась потусторонняя тишина. Корабль сильно пострадал, но все же оставался на плаву. И вот раздались крики и стоны, истекающих кровью раненых. Немецкие фольксштурмисты, именно им поручили охрану заключенных, выкрикивали команды. Большинство эсэсовцев сбежали еще предыдущей ночью. Нужно было выбираться. Нужно было как можно быстрее покинуть корабль. Вим это отлично понимал. Он много месяцев провел в самом страшном немецком концлагере, в нечеловеческих условиях. Все, кто находился там рядом с ним, умерли от голода, болезней и жестокостей немцев. Хузумский ад. Так называли они этот лагерь. А потом он работал до изнеможения в лагере Ноенгамме. Садистые эсэсовцы придумали собственный девиз «Wernichtung durch Arbeit», то есть «истребление через труд». Заключенные здесь погибали от изнеможения, отчаяния и царящего вокруг безумия. Он сумел выжить, и не спрашивайте, как. Неужели его жизнь... «Оборвется вот так, когда свобода уже совсем близка». Он собрал всю волю в кулак. Ни за что. Вместе с двумя немецкими заключенными Вим стал выбираться наверх, на палубу, на свежий воздух. Они были не единственными. Сотни людей давили друг друга, чтобы выбраться. Если, конечно, можно назвать эти скелеты в лохмотьях Людьми. Они давили друг друга, прижимаясь к железному корпусу корабля. Корабль начал крениться и сильно нагреваться. Немецкие солдаты стреляли во всех, кто попадал в перекрестие их прицелов. А потом самолеты вернулись. Они не заметили поднятый капитаном белый флаг, да его и невозможно было разглядеть сквозь дым. Тонущий корабль вновь подвергся обстрелу. Взрывались бомбы, автоматные пули свистели вокруг Вима. Он подбежал к небольшой лесенке, бросился вниз через две ступеньки разом и укрылся под металлической платформой. Весь дрожа, он одним глазом смотрел на происходящее сквозь железные поручни. На палубе царила та же безумная паника. Солдаты, не переставая, ругались и стреляли в воздух. Когда очередная атака стихла, он осторожно выбрался и осмотрелся. Море было покрыто трупами. В воздухе стоял запах смерти. Этот запах был ему хорошо знаком с того момента, когда немцы впервые схватили его во время облавы. А потом начался путь по камерам пыток Амстердама, и лагерям Европы. В нацистской Германии были лагеря и безгазовых камер, но они были не менее эффективны. Нечеловеческие условия жизни за колючей проволокой. И единственный выход — труба-крематория. Десятки тысяч гражданских лиц были замучены и убиты, и воздух вокруг Нойенгамме — На годы окрасился в серый цвет пепла и пропитался зловонием. Таким стало наследие замученных жертв. Узники прибывали сюда из России, Нидерландов, Польши и Дании, из Германии, Италии, Бельгии и Франции. По большей части это были молодые мужчины в самом расцвете лет. Виму удалось выжить. Он весил меньше 40 килограммов, но железная воля не позволяла сдаться и упасть. Войска союзников приближались с каждым днем. И тогда последних выживших погрузили в вагоны для скота и отправили на север. В последнюю часть нацистской Германии, где в царстве ужаса господствовали СС. Этот путь многим стоил жизни. Вим чувствовал, что палуба уходит из-под ног. Корабль содрогнулся, где-то внизу произошло несколько взрывов. Он смотрел на черные волны, где среди трупов выжившие дрались за спасательные жилеты и фрагменты деревянной обшивки. Солдаты выискивали в море выживших, которые один за другим уходили под воду. Приказ рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера был предельно ясен. Ни один узник не должен попасть в руки врага живым. Приказ есть приказ. И солдаты стреляли. Измученные узники, которым каким-то чудом удалось укрыться от пуль, становились жертвами ледяной воды». Мышцы их леденели, они медленно погружались на дно Любикского залива. Это были британцы. «Британцы!» — стучало в висках Вима. Он узнал очертания тайфунов. Освободители, которых все так долго ждали, принесли истощенным узникам новые страдания и смерть. Для британской авиации большой налет на немецкие суда — стал колоссальным успехом. Они считали, что разбомбили корабль, на котором эсэсовцы и лидеры нацистской партии пытались бежать в Скандинавию. Известный и заслуженный командир 198-й эскадрильи королевских военно-воздушных сил Джонни Болдуин, руководивший налетом, к этому времени уже сидел за 300 километров от Любека вместе с другими английскими пилотами и попивал холодное пиво. А на палубе пылающего кап Аркона Вим все еще боролся за жизнь. Мысленно он вернулся к матери и сестре, которые остались в Амстердаме. Он должен увидеть их вновь, рассказать свою историю. Горячий воздух сжигал ему легкие. Вим сделал глубокий вдох, закрыл глаза и прыгнул.